Глава 3. Упражнения по защите ауры от внешнего наблюдения заняли чуть больше трех дней и оказались неимоверно интенсивными. Сначала мы часами сидели под присмотром учителя, старательно закрывались от внешнего мира и терпели повышенный расход жизненных сил. Потом, будучи совершенно опустошенными, тащились в местную столовую, чтобы хоть как-то восполнить потерю энергии а затем следовал короткий отдых, и все начиналось сначала. Бесконечные занятия в окружении надоевших стен тренировочного зала, редкие советы лорда Кравена, медленно накапливающаяся усталость, лезущие в голову мысли. На этом фоне как-то очень незаметно и обыденно прошла моя интеграция в местное общество. Получив должность командира группы, я был вынужден решить несколько мелких организационных вопросов, разобраться в структуре комплекса, пообщаться с приглядывавшими за территорией смотрителями и донести полученную информацию до всех остальных членов отряда. В ходе этого процесса мне удалось достаточно быстро адаптироваться к новой действительности и посмотреть на окружающий мир чуть более трезвым взглядом. Несмотря на излишний пафос, правивших здесь лордов, а также весьма недурную архитектуру. Вокруг по-прежнему наблюдалось давным-давно набившее мне оскомину среднее вековье. Продвинутая, до отказа напичканная магией, весьма претенциозная, однако являвшаяся по своей сути калькой с уже посещенных мною миров. И хотя жить здесь наверняка было гораздо приятнее, чем в том же Аларане, особого восторга я уже не испытывал. Товарищи воспринимали все чуть более восторженно, хотя и старались не афишировать свои эмоции, держась с подчеркнутым спокойствием. Думаю, отчасти из-за этой коллективной стратегии показного равнодушия никто из них даже не подумал оспаривать мое внезапное лидерство. Чувствовалось, что успевшие много чего повидать бойцы всячески избегают скоропалительных решений, дожидаясь полной ясности по ключевым вопросам. Соответственно, передо мной стояла задача не ударить в грязь лицом, заслужить хотя бы минимальный авторитет и тем самым сделать самый первый шаг по карьерной лестнице. «Теряешь концентрацию», — пробился сквозь пелену размышлений голос учителя. «Помни о тренировке». Я согласно кивнул, вернул на место бесконтрольно расползающуюся ауру но затем вновь принялся думать о совершенно посторонних вещах. До этого момента мне приходилось командовать людьми только эпизодически, а поскольку в военных или околовоенных институтах я никогда не обучался, то весьма слабо представлял, как это нужно делать с профессиональной точки зрения. Личности подчиненных также играли здесь немаловажную роль. Если темнокожий Нуала с самого начала демонстрировал исключительное дружелюбие и готовность выполнять мои распоряжения, то называвший себя профессиональным убийцей магов Джамал являлся чуть ли не полной его противоположностью, а утонченный Лоран и вовсе считал себя на голову выше всех окружающих. Учитывая же тот факт, что Астеро и Ша выдерживали подчеркнуто нейтральную линию, никак не демонстрируя собственного отношения к происходящему, наш коллектив выглядел настоящим рассадником потенциальных проблем. Хотя до текущего момента особых трудностей я не испытывал. «Отвлекаешься! Да, сейчас!» Разобравшись с аурой, я попытался направить мысли в более позитивное русло. Откровенно говоря, поводов для оптимизма у меня хватало. Казарменный быт оказался весьма продуманным. Выделенные нам комнаты полностью соответствовали базовым потребностям организма, а перебоев с чистым бельем и едой не наблюдалось. Кроме того, за это время на спрятанное под матрасом золото так никто и не позарился. Судя по всему, воровать здесь было не принято. С другой стороны, если бы кто-то из соседей узнал... На сегодня хватит в очередной раз перебил мои мысли наставник. «Завтра утром проверим, чего вы достигли. Советую не тратить время зря и продолжить занятия самостоятельно. Испытание будет важным». Надо сказать, что хотя методы обучения в этом мире оказались достаточно жесткими, их эффективность не подлежала сомнению. Изначально перед нами стояла одна единственная цель — мы упорно к ней двигались и очень быстро достигли желаемого результата. Даже не зная, какого рода испытания решил устроить лорд, я был уверен, что смогу его пройти, как и все остальные. Пока мы двигались в сторону местной кухни, нам встретилась еще одна группа новобранцев, среди которых я заметил узкоглазую амазонку, привлекшую мое внимание во время первоначального сбора. Сегодня она выглядела заметно более женственной. Приталенное серое платье и распущенные черные волосы создавали абсолютно иной образ, нежели грубые доспехи в купе с закрывавшим голову шлемом. Контраст оказался таким сильным, что я невольно засмотрелся и чуть не столкнулся с шагавшим рядом Нуалой. «Это слабые войны», — неожиданно заявил тот, — провожая наших коллег скептическим взглядом. Им придется умереть. С чего ты взял? Все сильные здесь. Здесь те, кто умеет быстрее других изучать новые языки. Педантично сообщил державшийся за нами Джамал. Ты думаешь, это настолько важно? Воин должен приспосабливаться к миру. Если он на это не способен, его ждет смерть. Так говорят твои духи? Духи рассказывают мне о том, что происходит в мире. Все остальное знают даже младенцы. Как скажешь, шаман, как скажешь. Остаток дня прошел по уже привычному для меня сценарию. Поужинав и на всякий случай напомнив подчиненным о грядущем экзамене, я вернулся в комнату, стащил сапоги, а затем принялся отрабатывать всю ту же скорлупу, изо всех сил пытаясь не отвлекаться, на рассуждение о смысле жизни. Дело шло своим чередом, аура незаметно приспосабливалась к избыточным нагрузкам, контроль улучшался, и это, в конце концов, дало совершенно неожиданный результат. Когда мне вздумалось проверить табличку с характеристиками, там обнаружились сразу два изменения. Список умений Аскета пополнила непроницаемость ауры. А навык улучшенной регенерации ауры, долгие месяцы болтавшийся на первом уровне, наконец-то добрался до второго. Аскет. Восприимчивость к языкам 3. Призрачный меч 3. Улучшенная регенерация 2. Ночное зрение 2. Улучшенная регенерация ауры 2. Восприимчивость к тренировкам 1. Аура тьмы 1. Сопротивление болезням 1. Сопротивление ядом — два. Непроницаемость ауры — один. Маг. Восприимчивость к магии — восемь. Контроль магической энергии — восемь. Увеличение магического резерва — девять. Медиум. Ментальная восприимчивость — шесть. Ментальное сопротивление — девять. Кажется, я открыл новую главу в своем прогрессе. Если война между королевством Хельги и Рассветной Империей дала мне возможность как следует подтянуть магическую базу, а родина Локарсис обеспечила неплохое развитие в качестве медиума, то здесь имелись все предпосылки для того, чтобы улучшить способности Аскета. Во всяком случае, на текущий момент ситуация выглядела именно так. «Ну и отлично!» Будильниками в этом мире служили установленные под небольшим углом песочные часы. Когда их нижняя часть становилась достаточно тяжелой, то сдвигала в сторону маленький рычажок, который освобождал подвешенный на веревочке груз, тот падал на металлическую подставку и создавал необходимый шум. Конструкция выглядела достаточно забавной. И серьезно устаревший по меркам здешних лордов, однако работал исправно. На следующее утро я проснулся вовремя, успел привести себя в порядок, растолкать товарищей и вывести их во двор до того момента, как по округе разнесся гулки звон колокола, оповещавшего жителей о начале рабочего дня. В зале тренировок нас ждал маленький сюрприз. Кроме лорда Кравена, здесь обнаружились еще два человека, выглядевшие как самые настоящие аристократы. Кажется, принимать экзамен собралась настоящая комиссия. Словно в моем родном университете. «Группа на занятия прибыла», — сообщил я, с трудом удерживаясь от желания картинно щелкнуть каблуками для пущего эффекта. «В полном составе». «Хорошо», — ничуть не удивился учитель. Лорд Эйтель. Лорд Альман. Можно начинать. Сейчас я выйду за дверь, — без лишних предисловий заявил один из аристократов. Вы должны встать на любые понравившиеся вам места и активировать свой навык ментальной защиты. Когда я вернусь, мои глаза будут закрыты. Если у вас не получится спрятаться, обучение прошло зря. Это ясно? Так точно. Готовьтесь. Выдумывать какие-то нестандартные ходы в подобной ситуации было глупо, так что я отошел к ближайшему окну, вызвал скорлупу и опустил веки, пытаясь таким образом снизить эмоциональный фон до минимума. Перед внутренним взором раскинулся безбрежный океан, разум окутало спокойствие, а затем входная дверь скрипнула. Послышались тихие шаги проверяющего, и моя уверенность в успешной сдаче экзамена слегка пошатнулась. Около двух минут ничего не происходило. Потом шаги раздались вновь, и невидимый лорд бесстрастно сообщил «здесь нашел». Судя по долетевшему до меня тихому проклятию, первой жертвой оказался Джамал. Впрочем, уже через 30 или 40 секунд к нему присоединились Астера, Ша и Элларан. А затем я ощутил на своей коже легкое дуновение ветерка. И подкравшийся Мак сообщил, что мое испытание тоже завершено. Нашел. Еще один? Да, подтвердил учитель. Еще один. Со стороны наблюдать за экзаменатором оказалось довольно интересно. Тот не пытался облапать пустоту руками или прочесать всю территорию комнаты, а спокойно прохаживался туда-сюда, иногда забавно склоняя на бок голову и к чему-то прислушиваясь. Несколько раз его маршрут пролегал совсем рядом с превратившимся в живое изваяние Нуалой. Однако заметить темнокожего наемника у мага получилось только благодаря стечению обстоятельств. В очередной раз, оказавшись возле него, лорд остановился, к чему-то прислушался, а затем удовлетворенно кивнул. «Дышит! Здесь!» «Очень хороший результат!» — мгновенно отреагировал второй член приемной комиссии. «Лорд Кравен, выражаю вам официальную благодарность за проделанную работу!» «Рад оправдать доверие высоких лордов!» — не менее чопорно откликнулся учитель. Это способные войны. Заметно. Надеюсь, их подвиги на поле боя станут еще одним доказательством нашей правоты. Уверен в этом, лорд Эйтель. Хорошего дня. Вам тоже, уважаемые лорды. Когда проверяющие скрылись за дверью, я обернулся к наставнику и поинтересовался. «Как мы справились? Есть серьезные замечания?» «Для начинающих результат весьма неплохой», — пожал плечами лорд Кравен. «В реальных условиях никто не станет настолько сильно к вам присматриваться, так что обучение можно считать законченным. Завтра отправитесь на первое задание». «Завтра?» «Вы пришли сюда только для того, чтобы воевать, разве не так?» «Так». На территории противника есть множество ключевых точек, планомерное выбивание которых доставляет ему огромные неприятности. Наша тактика состоит в том, чтобы день за днем подрывать его могущество, уничтожая крепости, мосты, корабли, а также убивая талантливых полководцев и магов. Воевать с действительно сильными магами вы пока не готовы, Однако небольшой горный форт должен оказаться вам по силам. Если как следует проявите себя, то сможете претендовать на дальнейшее обучение и награды. Нам следует полностью зачистить этот форт или убить командиров и магов, убить солдат, разрушить то, что сможете разрушить. Ясно. «Тогда отдыхайте. Кристаллы возврата получите завтра перед рассветом». Переход от обучения к реальной службе получился достаточно неожиданным. Однако я уже свыкся с мыслью, что здесь нас расценивают исключительно в качестве расходного материала, способного давать результат прямо здесь и прямо сейчас. С одной стороны, такое отношение ни капли меня не радовало, но вместе с тем... Мне хватало ума понимать суть происходящего. Кажется, начавшаяся в столичных пустошах сепарация шла до сих пор, а высокие лорды и их слуги отправляли в бой сотни бойцов только для того, чтобы в будущем получить несколько элитных специалистов, готовых к любым возможным заданиям. И хотя эта методика работы с наемниками отдавалась жестким цинизмом, в ней присутствовала определенная справедливость. До неудачников тут никому не было никакого дела, зато победители получали все. Разумеется, в том случае, если сладкие обещания лордов действительно являлись правдой. Остаток дня прошел, как обычно. Я на правах командира посоветовал товарищам заняться делом, а те дисциплинированно выполнили это распоряжение — оставшись в тренировочном зале до самого вечера. В конце концов, мы даже устроили свое собственное испытание, во время которого по очереди старались обнаружить друг друга с помощью магии. Но сделать это ни у кого не получилось. Как ни крути, а лорд Кравен оказался на редкость качественным учителем, сумевшим в кратчайшие сроки привить каждому из нас весьма полезный боевой навык. Жаль, что я не умел этого раньше, с грустью в голосе произнес Джамал, когда финальная проверка закончилась. В моем мире осталось бы гораздо меньше магов. А зачем вообще ты на магов охотился? Полюбопытствовал Астеро. От них же только польза. Это у вас от них польза. А мы привыкли, что каждый маг та еще тварь. Так ты же сам вроде бы маг! «Нет, у меня другие способности». «Аскет, наверное», — предположил я, тщетно сдерживая зевок. «Вроде аскетам проще всего с магами драться. Не знаю, кто это такие, может быть. Те, кто использует собственную энергию. Тело, аура — это вот все. Значит, аскет». «Я бы поспал», — с легким неудовольствием в голосе заявила Лоран. Есть ли смысл в ваших разговорах? Не хочешь — не слушай. Он прав, поморщился я. Вставать рано, так что идем спать. Хрен его знает, куда нас кинут. Вот именно. Ночь прошла абсолютно спокойно, однако дождаться звона будильника мне было не суждено. В дверь постучали на несколько минут раньше. Я выбрался из кровати, открыл замок, после чего увидел перед собой уже знакомого смотрителя, того самого, который провожал нашу группу с портальной арены. «Тебя ждут», — без лишних вступлений сообщил гость. Будь остальных и выходи на улицу. Сейчас». Долгие сборы никому из отряда не понадобились, так что уже через десять минут мы оказались во дворе, ежась от неожиданно холодного ветра и тоскливо посматривая, на едва-едва окрасившиеся в предрассветные краски неба. Затем перед нами объявился лорд Кравен, сжимавший в руке связку каких-то длинных стеклянных палочек, нанизанных на простенькие веревочки. «Ваши кристаллы возврата. Знаете, как пользоваться? Нет. Берете кристалл, разворачиваете его горизонтально, затем ломаете так...» чтобы разлом смотрел в противоположную от вас сторону. Возникнет портал, но время его работы ограничено десятком мгновений. Если не успеете пройти на другую сторону, останетесь там, это ясно. Теперь да. Вас забросят в окрестности одного из горных фортов. Никаких серьезных укреплений там нет. Однако вам предстоит самостоятельно добраться до стен, придумать тактику захвата и разобраться с защитниками. Сейчас в том мире поздний вечер, поэтому вас будет скрывать темнота. Вопросы? Вопросов нет. Тогда за мной. Мы в полном молчании проделали путь до амфитеатра, где обнаружился еще один лорд, на этот раз совершенно мне незнакомый. Процедура явно была согласована заранее, И уже через несколько секунд прямо перед нами вспыхнуло знакомое сияние. Я шагнул вперед, ощутил, что падаю в пустоту, а затем вокруг развернулись ландшафты нового мира. «Могло быть и хуже», — сообщил возникший рядом Джамал, заинтересованно, крутя головой. «Правда, не видно ни хрена». Лично для меня окружавшая нас тьма являлась всего лишь легким сумраком, так что рассмотреть местность не составило особого труда. Судя по всему, мы оказались в самых обычных предгорьях умеренного климатического пояса. Здесь не было ни джунглей, ни снегов, а на маячивших вдалеке массивных пиках отсутствовали характерные ледяные шапки. При ближайшем рассмотрении природа вполне соответствовала моему первому впечатлению. Скудная трава, редкие сосны и струившийся по камням ручеек как будто перенеслись сюда из какого-нибудь Алтая. «Куда идти-то?» — спросил появившийся вслед за нами Нуала. «Командир!» «Сейчас осмотрюсь». «Не видно же ни хрена!» — повторил Джамал. «Как смотреть-то?» «Мне темнота не мешает. Сейчас». Я добросовестно изучил доступную мне панораму, затем вызвал свой магический бинокль, рассмотрел возвышавшиеся примерно в километре от нас скалы и, наконец-то, заметил притаившуюся там крепость. Маленькую, однако весьма искусно спрятанную между каменными стенами. Более того, спустя несколько секунд в поле моего зрения попал еще и ведущий к ней тракт. Узкий, но вполне пригодный для перемещения войск или грузов. Туда. — Я тоже ничего не вижу, — сообщил молчавший до этого момента Эллоран. Дороги не видно. — Иди за мной. Силуэт различаешь? — Да. — Больше ничего не требуется. За мной. Редкие звезды давали кое-какой свет. Державшиеся позади меня товарищи худо-бедно огибали, встречавшиеся на пути ветки и камни. Так что наш поход оказался вполне сносным. Потратив минут сорок, мы подобрались к форту на расстояние 50 метров и остановились для небольшого совещания. Мне уже приходилось штурмовать такие штуки. Забраться по стене довольно легко. Потом надо вырезать часовых, а дальше все совсем просто. Ладка вроде бы грубая», — отметил Астера, забавно вытягивая шею. «Ты видишь?» «Да, ногу поставить есть где». «Магия незаметно, внес свою долю информации Ша. «Но те не говорят, что она там присутствует, где-то внутри». «Один или два мага, наверное, вряд ли больше». «Их я беру на себя», — расправил плечи Джамал. «Не в первый раз». «С магами разберемся потом». «Нужно проникнуть внутрь, так, чтобы никто ничего не заподозрил». Есть соображения? Духи расскажут мне, где ходят часовые. Залезем на стену и убьем их. Дальнобойные заклинания у кого-нибудь есть? Я могу остановить сердце человека, если увижу его перед собой. Те не могут унести разум обычного человека, а дальше справится даже ребенок. Отлично, на самом деле отлично. Ну, Алла, сумеешь подойти ближе? узнать, где стоят часовые и вернуться. Да, командир, действуй. Темнокожий наемник ориентировался в пространстве гораздо хуже меня, но задание выполнил без особых проблем. Сначала он ловко спустился к извивавшейся между скалами мощенной дороге, затем пересек ее и забрался на приметный валун, с которого открывался неплохой вид на крепостную стену. А спустя три или четыре минуты Двинулся в обратном направлении. Их всего трое, командир. Один спит, прямо над воротами. Второй и третий сидят по углам. Не спят, но дремлют. Замечательно. Магию не почувствовал? Не было магии, командир. Отлично. Так. В принципе, осуществить разведку я мог и самостоятельно. Однако роль командира предполагала распределение функций между подчиненными как для облегчения собственной жизни, так и для повышения боевой слаженности. По этим же соображениям сейчас наш отряд следовало разделить на три маленькие группы, чтобы каждый из бойцов мог почувствовать себя значимым. Ну, Алла, вы с Астера возьмете на себя левый фланг. Ты проследишь за тем, чтобы враг был один. Астера его убьет тихо и незаметно. Сделаем, командир. «Джамал, ша! Пойдете направо. Лишаете его разума, убираете. Мы с Алараном идем по центру. Ясно. Вперед!» Откровенно говоря, взятие перекрывавшего какую-то захолустную дорогу форта не требовало настолько изощренной тактики. Но мне хотелось с самого начала действовать правильно, и товарищи вполне прониклись этим желанием. Мы тихими молчаливыми тенями подкрались к неопрятной стене, разошлись по указанным мною направлениям, и операция началась. Я выждал около минуты, затем жестом попросил Эллорана дать мне опору, с трудом дотянулся до выступавшего из складки камня, подтянулся, нашел следующую точку опоры, выбрался на стену, а потом услышал доносящиеся снизу шорохи, едва сдержался от ругательства чертов маг зачем то лез вслед за мной, производя во время своего эпического восхождения огромное количество ненужного шума к счастью никто из защитников крепости ничего не заметил я выпрямился во весь рост скользнул туда где беззаботно дрых ничего не подозревающий солдат и коротким ударом черного клинка оборвал его жизнь все случилось так быстро что выбравшийся на гребень стены Лоран не успел ничего заметить. «Готово. Ждем остальных. Тихо». «Понял». Спустя несколько минут присоединившиеся к нам товарищи доложили, что все часовые зачищены. Правда, с другой стороны форта сразу же обнаружилась еще одна стена и дополнительные посты. «Духи говорят, что их четверо. Не спят, один даже ходит». «А где остальные?» «Там внизу, в центральном доме». «Хорошо. Нужно зачистить этих четверых. Эллоран, Нуала, идете к дому и следите за тем, чтобы оттуда никто не вышел. Все остальные за мной». «Группа прикрытия. осталась защищать наши тылы. Мы же подобрались вплотную к внешней стене и затаились между двумя крайне удобными каменными лесенками». Сверху буквально тут же донесли тихие шаги, совершавшего свой ночной эмоцион солдата. «Могу его убить», — почти беззвучно шепнул мне на ухо Астера. «Только скажи». «Подожди, Ша, ты видишь, где остальные?» «Справа и слева». Я мысленно проклял свое решение оставить чертовски полезного Нуалу в тылу, однако не захотел признавать собственную ошибку, и едва заметно кивнул. «Когда скажу, остановишь ему сердце. Ша, вы с Джамалом сразу же идете направо, я налево. Астера, ты за мной. Так точно, командир». Новый этап зачистки прошел столь же гладко, как и предыдущий. Факелы на стене почему-то отсутствовали. Нападения никто из врагов не ждал. Поэтому успех был достигнут буквально за считанные секунды. Гулявший туда-сюда часовой, внезапно схватился за грудь, скрючился в три погибели, а затем молча осел на камни. Мы беззвучно разбежались в разные стороны. Я увидел в примыкавшей к скалам башенке клевавшего носом солдата и достал свой клинок, но старый меня опередил. Невезучий боец вздрогнул, дернулся, а потом безжизненным мешком свалился со стула. На этом все закончилось. Вторая группа выполнила работу столь же чисто, тревогу никто не поднял, и гарнизон оказался в нашем полном распоряжении. «Идем вниз», — приказал я, убедившись, что дежурные больше не смогут нам помешать. «За мной». Затаившиеся рядом со входом в откровенно убогую цитадель товарищи встретили нас любопытными взглядами Ну, хвастаться успехами пока что было рано. Следовало довершить начатое. Дверь закрыта. Открыто, командир. Я проверил. За ней кто-то есть? Нет, все спят. Маги? Кажется, они на втором этаже. Неуверенно, произнес Нуала. Духи боятся за ними следить, командир. Я понял, сколько людей внизу. Около десяти спят в дальних комнатах. Хорошо. Мы с Астерой идем первыми. Остальные держатся очень тихо и не шумят, ясно? Астера, убивать будем по очереди. Если не сможешь ничего увидеть, просто похлопай меня по плечу. Тогда я сам все сделаю. Хорошо, командир. Мои слова оказались пророческими. Если в главном зале первого этажа горел камин и было достаточно светло, то остальные помещения пропитывал чернильный мрак. Оказавшись в коридоре, я почти сразу же ощутил хлопок по спине, тихим шепотом приказал всем остановиться и двинулся вперед, рассматривая попадающиеся на пути двери. Затем до меня дошло, что дважды наступать на одни и те же грабли вовсе не обязательно. Я вернулся и объяснил чернокожему его новую роль. — Проведу тебя вперед, а ты скажешь, где находятся люди. Просто держи меня за локоть, иди рядом и тыкай, куда надо идти. Хорошо, командир. В паре с Нуалой работать оказалось заметно приятнее. Миновав большую часть коридора, шаман остановился возле ничем не примечательной комнаты и уверенно показал на нее пальцем. Я осторожно проскользнул внутрь, а дальше все случилось по многократно отработанному еще в рассветной империи сценарию. Черный клинок исправно сжигал кровь, ничего не подозревающих жертв, и транслировал в эфир свое искреннее удовольствие. Я аккуратно двигался от кровати к кровати, а умиравшие один за другим солдаты не успевали просыпаться, тем самым облегчая мне работу. В итоге дело было закончено за минуту или полторы. «Еще есть?» — поинтересовался я, выбираясь в коридор. «Здесь имею в виду...» «Да», — тихо шепнул спутник. «Там». Когда вторая комната была успешно зачищена и общее количество погибших воинов перевалило за три десятка, мы вернулись к товарищам и провели новый брифинг. «На первом этаже все. Сейчас пойдем наверх. Есть мысли насчет магов. Можно больше не прятаться» внес вполне рациональную на первый взгляд мысль Джамал. «Теперь мы точно их убьем». «Мы бы и раньше их убили», — ответил я, рассматривая спрятавшуюся в углу лестницу. «Суть в том, что нам нужно привыкнуть к разумным действиям. Представь себе, что вокруг нас огромный дворец, набитый охраной. Как скажешь, командир?» «Зайдем наверх. Духи скажут, где есть жизнь», — предложил шаман. — Дальше будет видно. — Ладно, хрен с ним, вперед. Глазастые духи не подвели. Оказавшись на втором этаже и пообщавшись с пустотой, Нуала сообщил, что обычные люди спят в пяти ближайших комнатах, а еще два помещения выглядят очень опасными, и проверять их никто из потусторонних обитателей не собирается. В итоге местонахождение последних врагов было определено, И настало время распределять обязанности. «Джамал, ты справишься с магом без чужой помощи. Легко. Хорошо, кто еще готов поучаствовать? Я готов». Внезапно откликнулся Лоран. «А то совсем ничего не делаю». «Хорошо, давайте глянем, на что вы способны». Пренебрегая собственными же тезисами относительно грамотных и правильных действий, Я зажег над головой огненный шарик, после чего махнул рукой. «Ну, Алла, покажи им, где дрыхнут маги. Все остальные ждут и готовятся помогать». Свет заметно облегчил проведение операции. Оба бойца синхронно вышли на исходные позиции, одновременно взялись за дверные ручки, а затем, повинуясь моей отмашке, рванулись вперед. На пути Джамала тут же что-то вспыхнуло, Тощий наемник злобно выругался, однако не остановился и продолжил движение, мгновенно скрывшись в комнате. Лоран чуть запоздал, но его жертва проигнорировала необходимость защищаться во время сна, так что дорога оказалась более удобной. До наших ушей долетел хриплый крик, затем новая вспышка, шум падения чего-то тяжелого. «Готов», — сообщил убийца магов, Возвращаясь в коридор. Теперь их четырнадцать. Отлично сработано. Я тоже закончил. Произнес немного растрепанный, однако целый невредимый Лоран. Это были подмастерья. Они очень слабые. Отлично. Именно в этот момент дверь рядом со мной распахнулась, Настяж, явив нам одетого лишь в короткие подштанники мужика. Судя по недовольному, и вместе с тем решительному выражению на усатой физиономии это был кто-то из местных офицеров. «Ванарнанка!» — сердито рявкнул мужик, обводя нас удивленным взглядом. «Рамонан!» Я без колебаний нанес удар, кожа смутьяна озарилась приятным внутренним светом, а сам он рухнул на пол, так и не успев произнести больше ни единого звука. «Заканчивайте». Просто идите и убейте их. Но, Алла, смотри, чтобы никто не скрылся». Несколько минут спустя остатки гарнизона были уничтожены, и перед нами встала гораздо более сложная задача. Требовалось каким-то образом вывести из строя саму крепость или хотя бы попытаться это сделать. «Думаем вместе. У кого-нибудь есть заклинание взрыва, тараны или чего-нибудь похожего? Нет?» И у меня нет, нет, командир? Есть, но очень слабая. Разрушить стену не получится. Дерьмо. Надо сломать ворота. После непродолжительного молчания высказался Астара. Если снести ворота, здесь пройдет кто угодно. И тогда задание будет выполнено, поддержал его Элоран. Что скажете? Хорошая мысль, как ломать будем? Тратить ресурсы ножика на подобные глупости. Я категорически не хотел, и до последнего момента ожидал предложения от других членов отряда. Но в результате короткой дискуссии понял, что заниматься разрушением придется именно мне. В принципе, можно было бы оставить все как есть, но приказ лорда Кравена звучал очень ясно, и пренебрегать им однозначно не стоило. «Ладно, попробую сделать». «Следите за тем, чтобы ни одна тварь не приперлась!» Работа энергетического лазера вызвала нешуточный интерес у моих товарищей. Я испытал по этому поводу вполне закономерную гордость. Но она была изрядно подпорчена тем, что ножик опять стал присылать мне откровенно недовольные эмоции. Кажется, лимиты вновь оказались исчерпаны, и я опять залез в минус. Зато необходимая работа оказалась выполнена. Тяжелые створки одна за другой попадали на землю, а преграда на пути местных туристов-экстремалов исчезла. «Ждем рассвета», — проворчал я, убирая рассерженный происходящим артефакт. «Ждем рассвета, ищем рядом какое-нибудь ущелье или реку, потом сбрасываем туда это дерьмо». Если хотите, можете поискать тут что-нибудь полезное. Вдруг пригодится. Разрешение заняться мародерством воодушевило большую часть отряда. Уже через несколько секунд рядом со мной остался только явный чуравшийся подобных занятия Лоран, а все остальные отправились потрошить лишившиеся хозяев имущества. Маг некоторое время молчал, но затем решил выдать мне комплимент — «У тебя хорошо получилось. Многие командовали бы гораздо хуже. Спасибо. Лорд Кравен не ошибся. Дальше посмотрим. Цель была слишком легкой. Уверен, это скоро изменится. Да, есть такие мысли». Грабеж, оставшийся без защитников крепости, продолжался около часа, а потом заметно повеселевшие бойцы один за другим начали появляться во дворе. Судя по их довольным лицам, кое-какие трофеи здесь на самом деле имелись. «Командир, мы там камин разожгли, мясо над огнем повесили. Перекусить не хочешь?» «Ну, до рассвета еще далеко, а нам силы понадобятся». «Ладно, если...» Пространство неожиданно вздрогнуло. Над крышей цитадели что-то сверкнуло а затем в небо ударил яркий столб света. Я недоуменно открыл рот, потом догадался переключиться на магический диапазон, увидел разрастающуюся над фортом аномалию и осознал, что ждать наступления рассвета в только что захваченной крепости было самым тупым поступком из всех возможных. «Возвращаемся быстро! Куда?» «Ломайте кристаллы, придурки!» — рявкнул я, заметив возникшего на крыше человека. «Ломайте кристаллы, мать вашу!» Джамал сориентировался быстрее остальных и без лишних слов разломил свою палочку. Рядом с ним тут же вспыхнула сияющая пелена, наемник без тени сомнения шагнул вперед и пропал из виду. «Быстрее! Быстрее!» Но Алла и Астера ушли в свои порталы, Лоран и Ша чуть замешкались, но также успели покинуть форт. А вот мне повезло чуть меньше. Пока я ждал бегства подчиненных, высадившиеся на крышу маги успели разобраться в происходящем, и от души жахнули по двору каким-то огненным заклинанием. Мне хватило реакции для того, чтобы закрыться магическим щитом, но пламя все равно опалило кожу заставив меня выругаться и метнуться в сторону удачно расположенного сарая аллата донесся сверху обозленный вопль та в щит попала длинная ветвистая молния запасы моих сил неожиданно ополовинились а сам я споткнулся и покатился по земле изо всех сил стараясь не потерять ничего из снаряжения в принципе думать сейчас о таких вещах было довольно глупо но «Аллатир!» Я увидел несущуюся ко мне пелену огня. Дрожащими руками нащупал висевший на шее кристалл, сломал его, прыгнул через открывшийся портал. В глаза ударил яркий дневной свет, спину обожгла прорвавшаяся из другой реальности магия. Но затем пространственное окно захлопнулось, и я ощутил себя лежащим на хорошо знакомой арене в окружении взволнованных товарищей. «Живой», — заметил очевидный факт Лоран. «Это хорошо. Молодец, командир». Кое-как встав на ноги, отряхнувшись, я от души выругался, потом заметил неторопливо шагавшего в нашу сторону лорда Кравена и выругался еще раз. Кажется, назревал серьезный разбор полетов, а поскольку мои недавние действия в качестве командира штурмовой группы вряд ли можно было оценить выше, чем на тройку с плюсом, ничего хорошего от будущего разговора я не ждал.